Глава 12. Яркие огни особняков. Мольба искусителя. Миссис Герствуд не имела ни малейшего представления о моральной неустойчивости мужа, хотя его наклонности, хорошо ей известные, могли бы заставить её быть настороже. Трудно было предугадать, на что способна эта женщина, если вывести её из себя. Герствуд и тот не мог бы заранее сказать, как поступит его жена при тех или иных обстоятельствах. Ему никогда не случалось видеть, чтобы она вспылила. Миссис Герствуд не принадлежала к тем женщинам, которые позволяют себе приходить в ярость. Прежде всего, она слишком мало верила в людей и прекрасно знала, что все не без греха. Затем она была слишком расчетлива и никогда бесполезным шумом, Не лишило бы себя преимущество знать всё до мельчайших деталей. Она никогда не позволила бы своему гневу вылиться сразу в один сокрушительный удар. Она стала бы выжидать, размышлять, тщательно изучать все подробности, накапляя их одну за другой, пока наконец её сила не сравнялась бы с жаждой мести. В то же время она не стала бы мешкать, если бы ей представился случай нанести обидчику рану, всё равно серьёзную или лёгкую, и при том так, чтобы объект её мести сам не знал, откуда грянула беда. Это была холодная, самовлюблённая женщина, и в голове у неё теснилось немало мыслей, которые никогда не находили себе выражения и которых миссис Герствуд не выдала бы даже мимолётным взглядом. Многие из этих черт Герствут угадывал в натуре жены, хотя ничто пока не подтверждало его догадок. Они жили мирно, и он отчасти был даже доволен своей семейной жизнью. Он нисколько не опасался своей супруги, для этого не было никаких оснований. Месяц Герствут всё ещё слегка гордилась своим мужем, тем более, что ей по-прежнему хотелось поддерживать в обществе мнение о сплочённости своей семьи. И всё же в тайне она была очень довольна, что значительная часть имущества мужа переписана на её имя. Она склонила Герстуда принять эту меру предосторожности давно, когда домашний очаг обладал для него большей притягательной силой, чем теперь. Уже не было ни малейшего повода предполагать, что в её домашнем быту может когда-нибудь произойти какой-то неприятный переворот. И всё же Тени, которые порою опережают события, заставляли её иной раз радоваться, что состояние мужа в сущности у неё в руках. Поэтому, ничем не рискуя, она всегда имела возможность проявить упорство, а Герствуд держал себя очень осторожно, ибо не знал, как поведёт себя жена, если вызвать её недовольство. И вот в тот вечер, Когда Герствуд Керри и Дроя сидели в ложе театра Маквикера, сын Герствуда, оказывается, сидел в шестом ряду партера с дочерью Кармайкла, совладельца крупной мануфактурной фирмы в Чикаго. Герствуд не заметил сына, так как по обыкновению держался в глубине ложи, а его можно было увидеть лишь в тех случаях, когда он слегка наклонялся вперёд, да и то только из первых шести рядов партера. Он всегда сидел так в театре, стараясь, чтобы его присутствие было, по возможности, никем не замечено, если, конечно, у него не было оснований поступать иначе. Утром за завтраком молодой Герствуд сказал отцу. «Я видел тебя вчера вечером». «А ты был вчера в театре Маквикера?» Самым беспечным тоном спросил Герствуд. «Да», — ответил Джордж. С кем ты был? Сミス мисс Кармайкл. Миссис Герствуд, испытывающий, посмотрела на мужа, но выражение его лица ничего не сказало ей. Герствуд мог случайно зайти ненадолго в театр. Как пьеса? спросила она. Превосходная, ответил Герствуд. Только уж очень старая. Рипванвинкл. С кем же ты был? С напускным равнодушием спросила она. «С Чарльзом Друэ и его женой?» «Это друзья мистера Моя, а не наездом в Чикаго». Ввиду особых условий работы Герствуда, это обстоятельство не могло вызвать у его жены никаких подозрений. Миссис Герствуд мирилась с тем, что служба вынуждает его иногда бывать в обществе без жены но последнее время он уже несколько раз отговаривался с служебными обязанностями именно тогда, когда жена куда-нибудь звала его. И как раз такой случай был накануне утром. «А мне помнится, ты говорил, что будешь занят», заметила миссис Герствуд, осторожно выбирая слова. «Я и был занят», — воскликнул муж. «Но я ничего не мог сделать, пришлось пойти». Зато потом я должен был работать до 2 часов ночи. Пояснение Герствуда на время прекратило всякие дальнейшие расспросы. Но от этого разговора у обоих супругов остался на душе неприятный осадок. Миссис Герствуд трудно было бы найти более неудачное время для того, чтобы предъявлять какие-либо требования. Уже немало лет её супруг постепенно охладевал к ней и скучал в её обществе. Теперь, когда на его горизонте засиял новый свет, старое светило совсем померкло. У него не было ни малейшего желания оглядываться на прошлое, и всякое напоминание о нём раздражало его. Месяц гёрствовал, однако вовсе не собиралась идти на уступки и требовала, чтобы муж свято чтил брачный контракт, даже если этот контракт давно уже стал мёртвой буквой. Мы вечером собираемся в гости, заметила она несколькими днями позже. Я хотела бы, чтобы ты пошёл с нами к Кинсли и познакомился с супругами Филиппс. Они остановились в отеле "Тремонт", и мы решили развлечь их и показать им город. После недавнего инцидента с театром Герцтут не мог отказать ей, несмотря на то, что эти филипсы были так неинтересны, как только могут быть неинтересные люди, числавные и невежественные. Он согласился, но не слишком любезно, и уходя из дому, был страшно зол. Этому надо положить конец, решил он. Я вовсе не намерен таскаться по гостям, когда я должен работать. Вскоре после этого разговора Миссис Герствуд выступила с новым предложением. На этот раз речь шла о каком-то утреннике в театре. "Моя милая", ответил ей муж. "У меня совсем нет свободного времени. Я очень занят. Однако ты же находишь время, чтобы ходить с другими в театр?" раздражённым тоном возразила ему жена. "Ничего подобного", рассердился Герствуд. "Я не могу пренебрегать деловыми связями только и всего. Очень хорошо, прошипела миссис Герствуд и плотно сжала губы. Чувство взаимного антагонизма между супругами усилилось. С другой стороны, приблизительно в равной мере усилился и интерес Герствуда к маленькой фабричной работнице, с которой он познакомился у Друэя. А та уже освоилась со своим положением и под влиянием новой подруги успела сильно измениться. Кэри обладала приспособляемостью людей, борющихся за своё освобождение. Блеск более яркой жизни не пропал для неё даром. Она не могла бы похвастать, что приобрела много знаний, зато в ней пробудились желания. Разглагольствования миссис Гейл о богатстве и положении в свете научили её разбираться в степени состоятельности людей. В хорошую погоду миссис Гейл любила кататься, наслаждаясь видом прекрасных, но недоступных для неё особняков, окружённых прелестными лужайками. На северной стороне в то время появилось много изящных домов, там, где теперь северная набережная. Ограды из камня и искусственного гранита, что в настоящее время окружает озеро Мичиган, тогда ещё не существовало, но уже была проложена отличная дорога, Газоны с обеих сторон ласкали взор, а все здания были новые и красивые. Однажды, когда миновала зима и уже наступили первые чудесные весенние дни, миссис Гейл наняла экипаж и пригласила Кэрри покататься с нею. Проехав через Линкольн-парк, они направились в Ивинстон. В четыре часа повернули назад и около пяти достигли северной набережной. В это время года Дни ещё сравнительно короткие, и вечерние тени уже сгущались, окутывая огромный город. Фонари замигали тем мягким светом, который кажется глазу водянистым и прозрачным. В воздухе была разлита нега, которую тонко чувствуют и тело, и душа. Кэрри прониклась красотой весеннего вечера. В ней зрело множество желаний. Время от времени по гладкой мостовой навстречу ей и миссис Гейл катились экипажи. Один из них остановился, скользнул, соскочил лакей и распахнул дверцу перед джентльменом, видимо, неторопливо возвращавшимся с вечерней прогулки. За широкими только ещё зазеленевшими лужайками тепло светились лампы, освещая богатую обстановку комнат. Иногда глаз различал красивое кресло или стол или уютный уголок. Подобные зрелища необычайно занимали и восхищали Кэрри. Казалось, перед ней длинной чередой проходили те сказочные дворцы и замки, о которых она грезила в детских снах. Она готова была поверить, что там, за этими пышными, украшенными резьбой подъездами, где свет из гранённых и матовых шаров падал на двери с цветными и узорчатыми стёклами, люди не знают забот, не знают неудовлетворённых желаний. Да, там, несомненно, царит счастье. Если бы она могла пройти по этой широкой аллее и подняться по ступеням этого разукрашенного, казавшегося ей таким прекрасным подъезда, войти в него, ощутить среди роскоши и богатства которыми она могла бы владеть и распоряжаться. О, как скоро отлетела бы вся её грусть, как в одно мгновение исчезла бы боль из сердца. Кэри смотрела и смотрела кругом, дивясь, восхищаясь, тоскуя и всё время слыша манящий голос неутомимых желаний. Вот бы иметь такой дом. Вздохнув, заметила миссис Гейл: "Какое это счастье!" «А говорят, что на свете нет счастливых людей», — промолвила Кэрри. Она немало наслышала из лицемерных рассуждений лисы на тему о незрелом винограде. «Однако я замечаю, что люди в роскошных особняках как-то мирятся со своим бедственным положением», — иронически заметила миссис Гейл. «Когда Кэрри вернулась домой, Ей сразу бросилось в глаза относительное убогость её квартирки. Молодая женщина была достаточно наблюдательна, чтобы понимать, что это всего лишь три маленькие комнаты в скромном меблированном доме. Она сопоставляла их не с тем, что было у неё раньше, а с тем, что она видела на набережной во время катания с миссис Гейл. Перед её глазами всё ещё стояли красивые особняки, а в ушах раздавался звук мягко катящихся экипажей. Кто такой в конце концов Дроя? И кто я? Невольно подумала Кэрри, покачиваясь в качалке у окна и глядя на освещённый фонарями парк, за которым мигали огни Warren и Ashland Street. Она была слишком взбудоражена, Чтобы пойти поесть, и слишком ушла в свои мысли, чтобы найти себе другое занятие, кроме как покачиваться в качалке и напевать. Ей вспоминались давно забытые мелодии, и от них ещё больше ныло сердце. Её снидала тоска, тоска, тоска. Она то скувала то по старому домику в Колумбия-Сити, то по особнякам на набережной поездском платье, замеченному на какой-то даме, то по красивому пейзажу, бросившемуся ей в глаза днём. Она была печальна без меры и в то же время полна смутных стремлений и грёз. Наконец Кэрри начало казаться, что она необычайно заброшена и одинока. Её губы вздрагивали, и она с трудом сдерживала себя. Минуты бежали за минутами, А она всё ещё неподвижно сидела в полумраке у окна и тихонько напевала, не сознавая, что сейчас она в сущности так счастлива, как ей никогда уже не быть. И вот в то время, как Кэрри продолжала сидеть вся во власти напавшей на неё тоски, вошла горничная и сообщила, что в передней находится мистер Герствуд и спрашивает, можно ли ему видеть миссис и мистера Друэя. Видимо, он не знает, что Чарли нет в городе, подумала Кэрри. Зимой она довольно редко видела управляющего баром, но каждый раз что одно, то другое напоминало ей о нём. А главное, он произвёл на неё сильное впечатление при первой же встрече. Прежде всего, Кэрри в смятении подумала о том, как она сейчас выглядит, но зеркало тотчас успокоило её, и она вышла к гостю. Герствуд был, как всегда, элегантен. Он не знал об отсутствии Друэ. Впрочем, он был не слишком разочарован и тут же перевёл разговор на общие темы, которые могли представлять интерес для Кэрри. Поразительно, с какой непринуждённостью он овладел разговором. Впрочем, это легко удаётся людям с богатым жизненным опытом, знающим к тому же, что им симпатизируют. Он не сомневался, что Кэрри слушает его с удовольствием, и без малейшей напряжённости принялся рассказывать о всякой всячине, будоражившей её воображение. Он придвинулся чуть ближе и порой слегка понижал голос для того, чтобы придать разговору видимость сугубо интимной беседы. Герствуд говорил о том, что ему довелось видеть, о людях, о приятных поездках, Он бывал там-то и там-то, видел то-то и то-то. Постепенно ему удалось внушить Кэри желание увидеть описанные им места, и вместе с тем он ни на миг не позволял ей забывать о нём самом. Кэри не переставала ощущать обоняние и физическую близость этого человека. Порою гёрстнут, желая подчеркнуть какое-нибудь слово, С улыбкой медленно поднимал на неё глаза, и она чувствовала магнетизм его взгляда. Вкрадчивой, почти незаметной ласковостью он добивался её одобрения. Потом, рассказывая о чём-то, он для вящей убедительности коснулся её руки, но Кэрри только и могла, что улыбнуться. Казалось, он создавал вокруг себя атмосферу, в которой растворялось всё её существо. За всю беседу он не сказал ничего бессодержательного, и сама Кэрри, благодаря ему, становилась как будто умнее. Заражённая его живостью, она повеселела, раскрыв всё лучшее, что было в ней. Она сама чувствовала, что становится интереснее в его присутствии. Он находил в ней столько достойного похвалы, при всём том, в его обращении с нею не было ничего покровительственного. А именно этим всегда злоупотреблял Друэ. Всякий раз, как им случалось встречаться, будь то в присутствии Друэ или без него, в их отношениях было так много интимного, так много затаённого чувства, что Кэри не без страха думала об этом. По натуре Кэри не была многоречива. Она никогда не умела стройно излагать свои мысли. В ней всегда брали верх чувства, сильные и глубокие. Ни разу между нею и Герствудом не было сказано ничего такого, что она могла бы утаить. А что касается взглядов, которыми они обменивались и ощущений, то какая женщина станет укорять себя за них? Ничего похожего на духовную близость в её отношениях с Дроем не было, и по правде говоря, никогда не могло быть. Кэрри была подавлена, когда встретилась с Дроем. И радость избавления от нужды, благодаря этому вовремя подвернувшемуся человеку, побудила её уступить ему. Теперь же на неё хлынул поток скрытых чувств, которых дрое не мог бы даже понять. В каждом взгляде Герствуда было не меньше силы, чем в пылких словах любовника, а может быть и больше. Эти взгляды не требовали немедленного ответа, да и не было возможности ответить на них. Люди, в общем, придают слишком много значения словам. Им кажется, будто слова всегда чрезвычайно действенны. На самом же деле, слова обычно обладают весьма слабой убедительностью. Они лишь смутно передают те глубокие и бурные чувства и желания, которые за ними скрыты. И сердце прислушивается только тогда, когда ему перестаёт мешать язык. Во время беседы с Герствудом Кэри вслушивалась не в его слова, а в то, что таилось за ними. Как красноречиво говорила в его пользу внешность, как ощутимо говорило за него его общественное положение. Возраставшее в нём с каждой минутой влечение к Кэри ласкало ей душу, словно нежная рука. Оно оставалось невидимым и поэтому не пугало Кэри. Оно было неосязательно, И поэтому не рождала в ней страха перед тем, что скажут люди, что она сама себе скажет. Кэрри умоляли, увещевали, призывали отвергнуть чьи-то прежние права на неё и признать новые. Но обо всём этом не было сказано ни слова. Разговор, который вели между собою эти двое, был подобен тихому музыкальному аккомпанементу, сопровождающему какой-нибудь драматический эпизод разыгрываемый на сцене Вы когда-нибудь видели особки, что тянутся по набережной вдоль северной стороны озера? Как бы случайно спросил Герствуд. Я как раз сегодня была там с миссис Гейл. Как же они красивы, эти особники. Да. Очень. подтвердил Герствуд. Как бы мне хотелось жить в таком доме, задумчиво произнесла Кэрри. Вам не повезло, промолвил он после недолгого молчания. Он медленно поднял глаза и теперь смотрел ей прямо в лицо. Герству было ясно, что он затронул в ней слабую струнку. Сейчас ему представлялся случай замолвить за себя словечко. Он слегка наклонился к Кэри и спокойно продолжал смотреть ей в глаза, прекрасно сознавая, что настала критическая минута. Кэри невольно сделала чуть заметное движение, словно пытаясь стряхнуть с себя его чары, но тщетно. В своём взгляде горствыт сосредоточил всю силу мужской воли. Он понимал, что именно теперь должен проявить эту волю. Он неотрывно смотрел на молодую женщину, и положение становилось всё более неловким и трудным. Маленькая фабричная работница глубже и глубже погружалась в омут. Последние опоры одна за другой ускользали у неё из-под рук. Вы не должны так смотреть на меня, сказала она наконец. Я ничего не могу с собой поделать, ответил Герст. Кэри умлкла, предоставив событиям идти своим чередом, и тем самым придала смелости Герствуду. Вас неудоль дворяя эта ваша жизнь ведь, правда? продолжал он. Да, тихо ответила Анна. Герствуд понял, вернее почувствовал, что он хозяин положения. Низко наклонившись к молодой женщине, он прикоснулся к её руке. Не надо вскрикнула Кэрри, вскакивая. Простите. Это вышло не намеренно. Непринуждённо ответил Герствуд. Кэрри могла бы убежать от него, однако она этого не сделала. Она не прекратила разговора, и Герствуд тотчас с готовностью принялся рассказывать ей что-то интересное. Но вскоре он поднялся, собираясь уходить. Кэрри чувствовала, что победа осталась за ним. Вы не должны сердиться, ласково сказал он. Со временем всё образуется. Она ничего не ответила, так как не знала, что сказать. Мы с вами добрые друзья, да? сказал Герст, вот прощаясь и протягивая руку. Да, ответила Кэри. В таком случае, ни слова об этом, пока я снова не увижу вас. Он не надолго задержал её руку в своей. Я не могу описать. Сомнением в голосе отозвалась Кэрри. Надо быть великодушнее с друзьями. Упрекнул он её так просто, что она была тронута. Давайте не будем больше говорить об этом, сказала она. Отлично, просиял Герстют. Он спустился по лестнице и сел в экипаж. Кэрри заперла дверь и вернулась к себе в комнату. Она подошла к зеркалу, сняла широкий кружевной воротничок и расстегнула красивый пояс из крокодиловой кожи, который она недавно купила. "Я становлюсь ужасно гадкой", произнесла она, искренне огорчённая и охваченная смятением и стыдом. "Что бы я ни делала, всё получается нехорошо". Она распустила волосы, и они рассыпались густыми каштановыми волнами. Она перебирала в уме впечатление этого вечера. «Не знаю, как мне теперь быть», — чуть слышно пробормотала она наконец. А Герствуд, которого в это время мчал экипаж, мысленно говорил себе. «Она меня любит. Я в этом уверен». И весь оставшийся путь до места его службы, добрых четыре мили, Управляющий баром весело насвистывал старинную песенку, которую не вспоминал уже 15 лет.